Глава одиннадцатая Майкл снова посмотрел на коробку от карт в надежде найти пропавшего короля. Тщетно, внутри было пусто. Тогда капитан внимательнее изучил ее снаружи. Гарри Линдом. Ручная работа. Адрес. Тираж. Он сделал паузу. Вновь прочитал надпись в самом низу. Пять... Пять экземпляров? Он поднял глаза на Алису. «Что это значит?» — спросила она. Ник Фергюсон сказал, что это был его подарок — четыре колоды по одной на каждого короля к каждой масти. «Но есть пятый король». «Пятая масть. Едем». «Куда?» «К Гарри Линдому». Фергюсон, судя по всему, не знал о наличии пятой колоды. Уж не знаю, как так вышло, но он говорил только о четырех. Возможно, Линдом сможет что-нибудь рассказать. Забив в навигатор нужный адрес, Майкл, не теряя времени, помчал в указанном электронным голосом направлении. Мастерская Гари Линдома находилась на другом конце города, и ехать быстро не получалось. Проклиная пробки, Майкл злился от того, что из-за отпуска Проблесковый маяк так не вовремя перекочевал из машины домой. Заветная вывеска художественной мастерской мелькнула за поворотом только через полчаса. Он остановил машину, ещё раз сверился с адресом и направился к входу. Алиса, конечно же, семенила следом. Внутри их встретил мужчина лет 50 с чёрной густой бородой. "Приветствую вас, молодые люди", дружелюбно и слегка картавя, сказал он, улыбнувшись вошедшим. Майкл вытащил из кармана колоду и положил её перед мужчиной на изящный круглый столик, затем показал ему полицейский значок. Капитан Нокс, нам нужен Гари Линдом. Это я, ответил мужчина, задумчиво разглядывая карты. Чем я могу быть вам полезен? 7 лет назад вы сделали несколько экземпляров таких колод. Художник поднял колоду, любовно повертел её в руках. пяти экземпляров, если точнее, четыре колоды содержали четыре масти, а в пятой добавилось ещё одно. Редкий заказ, потому и помню. Такие нюансы знают немногие. Вы помните, кто забрал пятую колоду? Минуту, я поищу в журналах, должно быть записано. Какой вы говорите год? 2010. А месяц? Не уверен, но, возможно, осень. Мужчина кивнул и ушёл куда-то вглубь помещения. Он вернулся через минуту с парой журналов в руках, не спеша перелистывая хрустящие страницы, тщательно изучал их, затем ткнул пальцем в одну из строчек. Вот, 13 октября 2010 года эти колоды заказала девушка, расплатилась наличными. У вас есть её имя, телефон, что-нибудь? Не выдержала и вмешалась Алиса. Только имя. Её звали Лилиза Арчер. Люблю порядок во всём. У меня записан каждый заказ. Для постоянных клиентов действует система скидок. Мужчина говорил что-то ещё, но его уже никто не слушал. Капитан с Алисой в недоумении смотрели друг на друга, раскрыв рты. Как только сознание снова к ним вернулось, спешно попрощались и поехали домой к Лизе. Странно было представить, что она имеет какое-то отношение ко всему этому. Странно было предположить, что знакома с этими людьми. Робкое догадка о том, что Лиза может быть причастна к обвинению Брайана, ужалила сердце. Тряхнув головой, Алиса попыталась сбросить эту тяжёлую мысль. Помня бледное, осунувшееся и измождённое волнением лицо Лизы, Алиса всё сильнее сомневалась в наличии у неё недобрых мотивов. Подходя к двери ее квартиры, Алиса пребывала в растерянности. Капитан, напротив, был полон решимости. Он твердо постучал в дверь, и как только та распахнулась, ничего не говоря, сдвинула ошеломленную Лизу в сторону и вошел в прихожую. — Что-то случилось? — забеспокоилась Лиза, закрывая дверь за Алисой. — Что-то с Брайаном? — С Брайаном все в порядке. Пока. — ответил Майкл резче, чем хотел. Ответь, какое отношение ты имеешь к Зино 4К? Никакого, Лиза неуверенно поматала головой, широко распахнув глаза. Ты уверена в этом? спросил Майкл, а его интонация явно выдавала сомнение в правдивости слов Лизы. Под пристальным взглядом полицейского она замялась ещё сильнее, обхватила себя за плечи. Давайте пройдём в гостиную. Лиза махнула рукой на дверь и прошла вперед, присела на диван, а Лиза разместилась в кресле напротив, Майкл остался стоять, привычно строгим тоном повторил вопрос. «Какое отношение ты к этому имеешь, Лиза?» «Почти никакого, я знаю владельцев, не то чтобы близко, на открытии я присутствовала, но на этом все, почему ты спрашиваешь?» «Откуда ты знаешь владельцев?» Эрни познакомил, но это было давно. — Эрни? Эрни Коллинз? — Да, мы встречались с ним пару лет, до того, как его убили. — А потом с остальными основателями ты не общалась? — Я просто была с ними знакома, с Ником, с Митчем, с Закари, но мы никогда не дружили, это друзья Эрни, не мои, я виделась с ними, но почти не общалась, а с тех пор, как убили Эрни, общение и вовсе сошло на нет, просто иногда пересекались в городе и только, а почему вам это важно? Майкл вытащил из кармана колоду карт и показал Лизе. Ты заказывала четыре такие колоды для Ника Фергюсона 7 лет назад. Лиза взяла карты в руки и закивала. Да, Ник сам не успевал, попросил меня, и я заказала. Только колод было пять. Но Фергюсону ты отдала четыре. Да. А пятой колоде он не знал. Нет, это была моя инициатива. Кому она досталась? «Я отдала ее брату Эрни». Алиса поставила локти на колени и чуть наклонилась корпусом вперед. «Лиза, у Эрни не было братьев». «Ну, конечно». Лиза округлила глаза, будто только что поняла что-то важное. «Они и не были братьями, это сосед Эрни, помладше, лет на шесть-семь». Там семья была неблагополучная, и Эрнё о нём заботился, привязался, братишкой называл, а вслед за ним и все остальные. Фергюсон сказал нам, что он умер. Нахмурился Майкл. Был такой слух, но это неправда. По крайней мере, тогда было неправдой. Откуда ты знаешь? Потому что я разговаривала с ним после этого. Майкл присел на подлокотник кресла, сложил руки на груди. Так ты с ним поддерживала связь? Поначалу Лиза опустила глаза. Смерть Терни для всех стала ударом. Он как будто был связующим звеном в компании, искренний и добрый, а когда он умер, всё словно рассыпалось. На первый взгляд всё осталось по-прежнему, но на самом деле и переживали это каждый как мог. Кто-то пил, кто-то злился, кто-то спускал деньги на женщин, обили, начал употреблять наркотики. О нём все тогда забыли. «Кроме тебя?» — участливо спросила Алиса. Лиза поджала губы и кивнула. «Он был дорог Эрни, и бросить Билли значило придать память о нем. Я помогла ему устроиться в наркологическую клинику в Трентоне, старалась навещать первое время, а потом поняла, что просто не могу. Каждый раз, видя его, я вспоминала Эрни. Слишком сложно». Лиза всхлипнула. Перестала приезжать, звонила иногда, а потом и звонить перестала. Только в тот раз набрала, когда от одного из знакомых услышала о смерти. Но он был жив тогда. Что за знакомый? Пациент той же клиники, случайно встретились в Мунси, сказал, что у Билли был приступ и вряд ли он выкарабкается. Контактов нет? Нет. А Билли, как его найти? Не знаю. Я всегда звонила напрямую в отделение. Номера телефона не осталось, но могу дать адрес. В Трентоне не только одна такая клиника. Капитан Кевнул дождался, пока Лиза разучит адрес и глядя на вырванный из блокнота лист бумаги, спросил: "Фамилию его помнишь?" "Да, Билл Райдер. Где он жил в Монсе, знаешь?" Лиза с сожалением покачала головой. "Ясно. Алиса, поехали." Майкл мотнул подбородком в сторону двери и стремительно вышел, набирая попутно номер Бренды. Слушаю. Раздался в динамике голос лейтенанта. Бренда, найди наркологическую клинику в Трентоне. Я пришлю адрес. Туда около 6 лет назад поступил на лечение Билли Райдер. Мне нужна вся информация о нём. Сделаю. Ответила исполнительная Бренда, и Майкл скинул звонок. Педаль газа стремилась прижаться к полу, а стрелка спидометра показывала явное превышение скорости. Буравя взглядом серый потрескавшийся асфальт, Майкл стискивал челюсти. "Думаешь, это он?" спросила негромко Алиса. "Уверен. Если он не знал о том, что Фергюсон изменил завещание, то мотив у него более чем веский". Автомобиль Лиха въехал на полицейскую парковку, и едва войдя в здание, Майкл кинулся к кабинету Бренды. Есть. Ещё жду. Лейтенант развела руками. Обещали дать ответ в течение дня. Да какого на хрен дня? всполил капитан. Поверь, я возмущён не меньше тебя, но ничего не предъявишь по регламенту. Плевать я хотел на регламент. Дай телефон, сам позвоню. Дня. Что есть в нашей базе? «Наш киберотдел отбивается от хакерских атак, а потому база временно недоступна». «Да они издеваются!» Майкл цапнул телефон, набрал номер клиники и ушел к себе. Из-за стены был неразборчиво слышен разговор, однако тон, в котором говорил мужчина, вселял надежду, что сотрудники архива клиники уже вовсю шерстят свою базу данных в поисках нужной информации, игнорируя любые регламенты. «Могут, когда захотят». Сердито буркнул он, возвращаясь. Полгода назад этот тип выписался из клиники и укотил в неизвестном направлении. Никакой другой информации о нём нет, ни адреса, ни телефона. Но он жив, резонанно подытожила Алиса. А значит, найти его можно. Угу. Когда наши специалисты отобьются от хакерских атак и снова включат базу. Эй, ты куда? Майкл проводил Алису вопросительным взглядом и нахмурился, когда та вернулась с сумкой на перевес. Зачем тебе ноутбук? Попробую поискать сама. Раз уж ваш киберотдел отбивает атаки, ещё одну уж точно не заметят. А я быстренько. Картер, ты захотел к брату за решётку? Ты предлагаешь подождать? Хмурое молчание мужчины Алиса расценила как разрешение и открыла крышку компьютера. Ты ведь меня отможешь, если что? Иронично улыбнулась она. А Брэнда будет свидетелем, что это нужно было для дела. Меня в ваши игры не впутывайте, запротестовала лейтенант и тут же ткнула пальцем в ноутбук. Но если быстренько, думаю, смогу закрыть на это глаза. Алиса благодарно улыбнулась Брэнди и принялась за работу, сдвинув брови и изредка шкрябая ногтком в весок, она напряжённо вглядывалась в монитор. Капитан нетерпеливо заглядывал в экран, на что Алиса раздражённо шипела, чтобы хоть как-то его отвлечь, попросила сделать ей кофе, якобы для улучшения работы мозга. И так и не притронувшись в итоге к чашке, продолжила стучать по клавиатуре и хмуриться. Через несколько долгих минут она откликнула полицейских. Не густо, но кое-что есть. Я нашла дом, в котором Билли Райдер жил в детстве. По соседству бывшая квартира Эрне Коллинза. Думаешь, он сейчас живёт там? Вряд ли, дом идёт под снос, жильцы уже лет 10 как разъехались. Капитан посмотрел на неё прищурив глаза. А я вот думаю наоборот. Он выглянул за дверь. Конор, Тревор, собирайтесь, едем на задержание. Майкл, может, лучше позвонить в управление? Стоя соскрещёнными на груди руками, вмешалась Бренда. Позвони ей. Но предъявить нам им особо нечего, и, возможно, я ошибся. Майкл направился к двери, Алиса просеменила следом, награждённая недовольным взглядом полицейского. Капитан молча фыркнул, глядя на то, как она утрамбовывается в салон его авто, но комментировать не стал. Небольшой участок у старого заброшенного здания заполнялся автомобилями офицеров. От цвета проблесковых маячков в глазах рябило, а в груди поднималась тревожность. Чернеющие окна дома без стёкол делали это место ещё более мрачным и пугающим. Ещё сильнее напрягало то, что предстояло делать дальше. Алиса глубоко вдохнула в провальной попытке привести нервы в порядок и вслед за Майклом отстегнула ремень. Куда собралась? одёрнул её мужчина. Ты никуда не пойдёшь. Ну уж нет, здесь я не останусь. Карта RTs Brendela или ты сохраниться успела? Нет, но отпускать тебя туда одного. Во-первых, ни одного. Во-вторых, это моя работа, не впервой. А ты умеешь стрелять, навыками ближнего боя владеешь? Нет. В-третьих, мы не знаем, чего от него ждать. Майкл, Тебе нечего там делать. Хоть сейчас меня послушай. Вместо того, чтобы делать свою работу, я буду переживать о том, чтобы с тобой ничего не случилось, и тогда кого-нибудь точно пристрелят. Хорошо, если не всех. Этого хочешь? Нет. Алиса грустно опустила глаза. К тому же, ты задолжала мне желание. Ты серьёзно? Хочешь использовать его сейчас вот так? «Не хотел, но приходится. Ты же дашь мне шанс заполучить еще одно желание?» Алиса печально улыбнулась. «Яму себе роешь. Второй раз так легко меня обыграть не получится». На ее лице появилось скорбное выражение. Майкл дотронулся рукой до ее щеки, погладил большим пальцем. «Все будет хорошо. Плевое дело, и пострашнее видали». Алиса обреченно кивнула. Капитан вышел из машины, подозвал Конора и Тревора ближе. Он одернул край кевларового жилета, надетого поверх футболки, он достал и проверил оружие. Майкл жестами велел части офицеров окружить дом, а сам с оставшейся группой скрылся в дверном проеме старого здания. Несколько минут в доме стояла звенящая тишина. В тупиковом переулке движения не было совсем, и только отдалённо слышались звуки проезжавших по шоссе машин и изредка шуршала рация. Напрягая слух, Алиса пыталась расслышать и понять, что происходит в доме. А что, если Майкл ошибся? Что, если Билли просчитал ход его мыслей и сидит, дожидаясь в засаде и пристрелит его едва представится такая возможность? Плёвое дело, и пострашней видали. Звучали в голове его слова: "И правда плёвое", или он так сказал только чтобы успокоить её. Алиса взглянула на лица офицеров, стоявших на улице, серьёзные, хмурые, напряжённые, за грудиной заныло. "Успокаивал", глухо шепнула она, и голос дрогнул. "Всё будет хорошо. Он там не один, он знает, что делает, он делал это не раз, он справится". Мысленно повторив, как молитву, эти фразы, Алиса вышла из машины, не в силах усидеть внутри. Она напряжённо вглядывалась в тёмные окна, высматривала в них силуэты полицейских, боясь и одновременно желая хоть чем-то помочь. Но что она могла? Только сейчас Алиса в полной мере осознала смысл сказанных Майклом слов. Единственное, что сейчас она могла сделать не мешать и молча дожидаться развязки. усмирив глупый порыв вбежать в здание, Алиса обхватила себя руками, крепко сжимая пальцы, будто это действие помогало удержаться на месте и не броситься очертя голову в самое пекло. "Давайте, ребята", шепнула она хрипло и вздрогнула всем телом от разрезавшего тишину звука выстрела, зажав обеими руками рот, Алиса на миг застыла, а потом резко дёрнулась к двери. "Стоять!" Крикнул офицер, что был рядом, и на ходу обхватил рукой ее корпус, останавливая, и чуть не повалив на землю. Алиса дергалась, вцеплялась ногтями в темно-синий габардин на рукаве полицейского и сжимала зубы, чтобы не разреветься. «И тогда кого-нибудь точно пристрелят!» Словно плеткой стегнули в памяти слова капитана и заставили замереть. «Он знает, что делает, он справится, он не один!» Насильно крутила она в голове единственную мысль, которая позволяла удержаться на ногах. Еще выстрел. Алиса зажмурилась. Сердце колотилось, как после убойной дозы энергетика. Часто, больно, резко. Пальцы крепче сжали ткань на форменной рубашке офицера, рискуя разорвать ее на клочки. На части сейчас рвалась и душа Алисы. От волнения, от давящей на уши тишины, от неизвестности. Роце снова ожила решительным тоном, передавая что-то державшему Алису офицеру, но слова перемешивались с треском и смысла сказанного она не поняла. «Принято!» — ответил мужчина и жестом скомандовал группе войти внутрь, бесцеремонно отпихивая Алису к машине капитана. Взвод офицеров, отбивая шаг казёнными ботинками, протопал к двери. Гул шагов по бетонному полу коридора разнёсся эхом по неживым стенам заброшенного здания и постепенно становился тише. Теперь на улице рядом с Алисой остались только трое. Тот, что не дал ей войти внутрь после первого выстрела, стоял, также пристально разглядывая фасад, периодически косясь на неё. Из окон доносились обрывки фраз, непонятные шорохи, возня. сводило с ума необходимость быть снаружи, тогда как внутри могло произойти что угодно. Издалека послышался вой сирены скорой помощи. Звук становился громче с каждой секундой, и по мере приближения экипажа частота сердечных сокращений возрастала. В груди защемило. Что там случилось? Алиса с мольбой кинулась к офицеру. Голос был еле живым от страха, руки заледенели. Кого-то ранили? Мужчина мельком взглянул на нее и, не ответив, направился встречать врачей. Бригада фельдшеров быстро вытащила из авто носилки и грохоча по асфальту колесиками скрылась внутри. Минут через пять один из врачей вывел на улицу Ника. Он чуть прихрамывал, на лице были ссадины, но в целом, не считая содранной коленки, было понятно, что он в порядке. И стреляли явно не в него. Тогда в кого же? Алиса сделала шаг к дому, прикрыв ладошкой рот. Хотела сорваться с места и вбежать уже наконец в злосчастную дверь, но стопы словно налились свинцом. Дышать становилось больно из-за скрученного под рёбрами узла из нервов. Показались врачи с носилками. Опасаясь худшего, Алиса рванула к ним и резко остановилась, разглядев стонущего мужчину. Ткань на его джинсах потемнела от сочившейся крови, но человек был жив. Видимо, один из выпущенных патронов достался ему, но выстрелов было два. Сердце замерло на мгновение, когда Алиса услышала из недр здания низкий, громкий голос, знакомый голос, владелец которого стремительно приближался к входу. «Конор, давай в участок, оформь все, как полагается. Я сейчас вызову сюда Генри, будем решать вопросы с управлением». «Понял?» — отозвался сержант. «Тревор!» — крикнул капитан, выходя на крыльцо. «Да где ты есть?» Майкл обернулся. Тревор выскочил следом, стряхивая пыль с рукава. «Здесь, Кэп!» «Поедешь с Конором, объясните все лейтенанту Стоун и еще!» Он еле успел договорить, потому что едва не свалился с ног от налетевшей на него Алисы. Она, что есть силы, обхватила руками его плечи, уткнулась носом в шею, проглотила противный комок, копившийся все время ожидания, и всхлипнула. Майкл с улыбкой обнял ее одной рукой. «Эй, ты чего? Все хорошо!» Алиса немного ослабила хватку и отодвинулась от него. Просто испугалась. Ты в курсе, что в комплекте с тобой тоже неплохо бы иметь успокоительное? Обсудим этот вопрос, хмыкнул он. Алиса опустила глаза чуть ниже и, увидев кровь на плече Майкла, подняла полные ужаса глаза. Тот ободряюще улыбнулся ей. Просто царапина. Этот Боров не хотел нож бросать, махал рукой как мельница. А кто стрелял? Конор прострелил колено за сранцу. Алиса прижалась лицом к груди капитана, облегчённо выдохнув. Всё хорошо. Теперь всё хорошо.